«Посвящаю Константину Петровичу Пятницкому» Максим Горький На дне Картины. Четыре акта Действующие лица Михаил Иванов Костылев, 54 года, содержатель ночлежки Василиса Карповна, его жена, 26 лет Наташа, ее сестра, 20 лет. Медведев, их дядя, полицейский, 50 лет. Васька Пепел, 28 лет. Клещ Андрей Митрич, слесарь, 40 лет. Анна, его жена, 30 лет. Настя, девица, 24 года. Квашня, торговка пельменями. Под 40 лет. Бубнов, картузник 45 лет. Барон 33 года. Сатин и актер. Приблизительно одного возраста лет под 40. Лука, странник, 60 лет. Алешка, сапожник, 20 лет. Крючники, кривой зоб. И татарин. Несколько босиков, без имен и речей.